Снова комната, где проходят судебные заседания. — И как вы восприняли этот разрыв? — Как я воспринял? — Как я воспринял? Я проплакал всю ночь. А потом... Туалет в семинарии. За окном ночь, свет луны поблескивает на куполах собора, на башнях стен окружающих монастырь. Александр в футболке и трусах сидит на подоконнике с полупустой бутылкой коньяка и курит, при этом отхлебывая из горлышка. Он явно пьян. Из глаз молодого человека текут слезы. За дверью раздаются шаги. Александр скоропостижно вытирает слезы с лица. В туалет входит заспанный однокурсник нашего героя, видит Александра, удивляется семинарист. — Ты что, сдурил? — Три месяца до рук положения. Залетишь, отложат церемонию до конца дней. Однокурсник подходит к писсуару и начинает мочиться. Александр. — Меня Кристина бросила... А вот без этой информации я мог бы и обойтись. Почему? Потому что священник должен стойко переносить выпавшие на его долю тяготы. Я серьезно. Однокурсник подходит к раковине, начинает мыть руки. Если верить Писанию, в этой жизни все серьезно. Даже если на следующей неделе у тебя появится какая-нибудь танжела Никто у меня никогда не появится. Ух мне этот юношеский максимализм. Это не максимализм. Аминь. Дай лучше выпить. Однокурсник закрывает кран, вытирает руки висящим здесь же полотенцем. Александр передает бутылку однокурснику. Снова комната, где проходят судебные заседания. Адвокат. «А с Марией вы познакомились где-то через полгода после этого разговора?» Александр кивает. А «Объясните суду. Почему вы так поступили? Ведь с ваших слов Марию вы не любили. Более того, вы все еще явно испытывали какие-то чувства к Кристине». Какие-то, Александр печально усмехается. Я просто хотел изменить свою жизнь, хотел посвятить всего себя Богу. И тогда мне казалось, что личная жизнь для священника это не главное. И Мария больше всего подходила на роль человека, с которым вы могли бы изменить вашу жизнь. Да, она искренне верила. Каждые выходные приходила в храм, мне казалось, что из нее получится хорошая жена для священнослужителя. Прошу суд! Отметить чистоту помыслов моего подзащитного. Обвинитель, я бы хотел задать вопрос свидетельнице. Секретарь суда. Пожалуйста. Скажите, зачем вы приезжали к подсудимому, когда он уже стал священником? Кристина. Как и все, за поддержкой. Моя личная жизнь не сложилась. У меня было много поклонников, но я так и не вышла замуж. Мне пришлось сделать два аборта. В конце концов, я осталась совсем одна. Тогда я поняла, что единственным человеком, который меня любил, был Александр. Но я не знала, куда он уехал после окончания семинария. А потом я увидела по телевизору передачу о нем и о его чудесах Адвокат. Протестую. Мой подзащитный не может быть ответственен за все, что о нем говорят. секретарь суда. Принимается. Обвинитель, скажите, вы ехали к нему в надежде на то, что он исцелит вас от бесплодия? Я об этом не думала. Просто хотелось увидеть родного человека, хотелось немного любви и понимания, как раньше. Как ни странно, но оказалось, что то время, когда мы с ним дружили, было лучшими годами моей жизни. Что произошло дальше? Я отстоял огромную очередь, чтобы встретиться с ним, потом была исповедь. Но не в прямом смысле слова. Я просто рассказывала ему всю свою жизнь. Как на это отреагировал обвиняемый? Никак. Он вел себя так, как будто не узнал меня. Отпустил грехи и допустил к причастию. Когда я вышла от него, я была готова разрыдаться. Хотя я знала, что заслужила такое отношение. Но если бы он просто сказал мне привет, я тебя помню. Мне бы этого было вполне достаточно. Кристина достает платок, вытирает выступившие слезы. — Продолжайте. Чтобы не показать, что я расстроена, я пошла через церковный двор вглубь сада. Потом я увидела эту женщину. Она вдруг упала, я подошла к ней и хотела как-то помочь, но она умерла у меня на руках. Тогда я не знала, что это была его жена. — И больше вы не виделись с подсудимым? Кристина отрицательно качает головой.